каперса или маленького шарика неправильной формы, дробинки. И тогда такой чай в торговле, соответственно, называют жемчужным, каперсным, порохом. Лист может быть и не скручен, а просто смят, сплющен. И тогда чай называется плоским. Несколько сортов его известны в Китае и Японии. Все эти, казалось бы, небольшие различия в форме и во внешнем виде готовой чаинки отражаются, тем не менее, на вкусе и аромате чая, придают и тому, и другому новые, отличающиеся от других сортов, оттенки. Еще более наглядны различия по форме у прессованных чаев. Среди них различают чаи кирпичные, плиточные, и таблетированные. основное здесь, конечно, не внешняя форма кирпича, плитки или таблетки, а характер листа, идущего на прессовку. На прессовку кирпичного чая идет самый грубый материал. На прессовку плиточного материал менее грубый, а на изготовление таблеток еще более тонкий – чайная пудра. Что касается экстрагированных чаев, то они производятся либо в форме жидкого экстракта, либо в сухой кристаллической форме и носят общее название быстрорастворимых чаев по способу применения. Выпускаются они в особой герметической упаковке, напоминающей консервные банки. Все указанные типы готового чая – черный, зеленый, красный, желтый – их разновидности – Байховые, прессованные, экстрагированные различаются еще и по странам производства – китайские, индийские, японские, цейлонские, советские и так далее. Или же более узко – по районам произрастания – осамские, даржелинги, уджи, грузинские, азербайджанские, краснодарские. При этом следует иметь в виду, что в некоторых районах производится только определенный тип или разновидность чая, и в таких случаях указание на район произрастания уже дает представление о типе или разновидности того или иного готового чая. Например, японский чай из Уджи всегда зеленые, краснодарские и цейлонские всегда черные, байховые тайваньские чаи в основном красные, И так далее. Известно, что внутри каждой разновидности существует подразделение на многочисленные торговые сорта. Сорта отражают характерные индивидуальные особенности аромата и вкуса. А главное, степень качества того или иного готового чая по сравнению с другим чаем той же разновидности. Качество готового чая, а следовательно и его сорт – зависят от массы факторов, которые складываются постепенно, начиная с момента роста чайного куста на плантации и кончая завершающей стадии промышленной обработки, ароматизации. В число этих факторов входят, во-первых, условия роста чайного растения, свойства почвы, количество осадков, обращенность к солнцу, соседство других растений, Возраст чайного куста, тщательность ухода. Во-вторых, условия сбора чайного листа, тщательность сбора, вид листьев. Чем моложе, нежнее собираемые флеши, тем выше сорт готового чая. В-третьих, время сбора чайного листа. Этот показатель для каждого географического района индивидуален. Для китайских чаев более ранний сбор дает более высокий сорт ибо погода в это время еще холодная и сухая. Лист растет медленно и получается небольшим и плотным, концентрированным. У индийских же чаев лучшие чаи получаются от сборов на краях сезона, ранней весной или пунктней осенью, то есть до или после периода летних мусонов. У грузинских чаев Качество чая из листьев майского сбора хуже июльского и августовского, ибо в условии Закавказья в чайном листе накапливаются наиболее ценные вещества в солнечные поздний летний месяц.